Их нет! Их нет. На сем лице Лишь гнева след. Да, может быть, Боязни тайной, Чтоб мушель свет Не угадал проказы Слабости случайной Всего, что мой Онегин знал. Надежды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 И в темный угол Заперла. Стал вновь читать он Без разбора. Прочёл он Гибана, Руссо, Манзони, Гердера, Шамфора, Мадам де Сталь, Биша, Тесо. Прочёл Скептического Беля Прочел творение Фонтенеля, Прочел из наших кое-кого, Не отвергая ничего. И альмонахи, и журналы, Где поученья нам твердят, Где нынче так меня бронят, А где такие мадригалы Себе встречал я иногда. «Эсэмфрэбэне, господа!»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 Совершенно углублен. То были тайные предания Сердечной темной старины, Ни чем не связанные сны, угрозы, толки, предсказания, Иль длинной сказки взор живой, Иль письма девы молодой.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 Валее нас судьба свела, И так смиренно урок ваш выслушала я. Сегодня очередь моя.